Если мужчина клянется, что никогда не любил, это обычно означает, что женщины были к нему слишком внимательны и слишком готовы исполнять все его желания. Однажды октябрьским вечером, когда мы сидели вдвоем в его кабинете, Калле так выразил свои чувства. «Минна!» Моему стилю совершенно не свойственна поэзия даже в самой начальной ее стадии. Но сейчас я хочу сказать тебе правду, которая чуточку отдает поэтичностью. Минна, я люблю тебя. Я не сомневалась в его чувствах. Калле Канненен был не первый финский горный советник, с губ которого сорвалась эта всем известная, бесконечно зачитанная поэма. Ведь у мужчин это признание служит обычным вежливым приветствием женщине, которую они раньше никогда не встречали. Оно срывается у них с языка так же легко, как у пьяного матроса ругательства. Оно ничего не стоит, и все-таки мужчины... Сразу же думают о платье. Но поскольку ничто не понуждало моего мужа расходовать это признание сейчас, я поверила в его искренность. Кроме того, я находила вполне естественным, что мой муж действительно любит меня. Я была молода, способна, достаточно эротична, физически в своем роде с о в е р ш е н н о и... Не боялась никакой ответственности. Через неделю в последних числах октября, когда мне пришлось поехать в Стокгольм, чтобы устроить кое-какие валютные дела, я почувствовала, как трудно мне расстаться с мужем даже на несколько дней. Калле провожал меня в дорогу, и мне казалось, что я заметила в его глазах искорку душевного волнения». Закончив все мои дела как можно скорее, я выехала обратно на два дня раньше, чем обещала. Мне хотелось сделать мужу сюрприз, сократив срок его тоскливого ожидания. Я знала, что он нуждается во мне каждую минуту и, тоскуя, напивается до потери сознания. Это малодушие ведь так свойственно мужчинам. И все же э, они вечно говорят о своей храбрости. Женщины напротив. Обычно прозаически правдивы, идет ли речь о цене шляпки, о боязни мышей или о паническом страхе перед бактериями, уж не говоря о сердешных чувствах. Зато воображение мужчины дает его мыслям полет, и они улетают очень далеко от правды и реальной действительности. У него всегда имеется неисчерпаемая тема для разговоров, его собственное «я» и все то удивительное, что он сделал или собирается сделать в компании собутыльников он находит так много поводов для превознесения самого себя что э, просто не успевает размышлять подобно женщинам о недостатках своих ближних или о заботах своих друзей я была совершенно уверена что за стану мужа в гостиной посреди веселой компании приятелей из которых каждый воображает себя чем нибудь и никто не является ничем. Все окна нашего дома были затемнены, и нигде сквозь шторы не просачивалось ни малейшей струйки света. Шофер внес мои чемоданы в переднюю, я достала подарки, приготовленные для мужа, и, крадучись, э -э -э, направилась во внутренние комнаты. Дом был пуст. Значит, муж уехал а т тоски в какой-нибудь ресторан. Навстречу мне вышла одна полуглухая кухарка. Увидев меня, она э, чего-то испугалась и расплакалась. «Ой, хорошо, что госпожа наконец-то приехала домой!» — тихонько всхлипывала она. «Случилось какое-нибудь несчастье?» — спросила я встревоженно. «Ой, я, я, я, я, я ничего не могу сказать, а, а, а, ровно ничего!» Она не сказала больше ни слова, а только разревелась еще сильнее, убежала в свою комнату. Мой покой был утрачен. Воображение рисовало всевозможные несчастья и неприятности. Ситуация напоминала детективный роман, где подозреваются решительно все, кроме читателя. Я нервно расхаживала взад и вперед, и, наконец, измучившись, Позвонила по телефону Энсю х ю п е Этот умник тоже нашел только один способ употребления алкоголя, от которого почти лишился дара речи. Он ничего не мог сообщить а моем муже, но его паузы казались мне многозначительными. Он был уверен, что я говорила с ним из Стокгольма и желал мне счастливо вернуться в Финляндию по возможности быстрее.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 Начала б е ш е н о стучать, едва я бросила взгляд на наше роскошное субружеское ложе и увидела на нем молодую женщину, которая спала с открытым ртом и рассыпанными по подушке волосами. Я попробовала разбудить ее, но она спала бесчувственным сном пьяного человека, совершенно недосягаемая в своем наркотическом забытии. Сначала я хотела позвать полицию, затем скорую помощь и, наконец, дворника. Однако, обдумав положение, я изменила свои планы, разделась и преспокойно улеглась рядом с незнакомкой. Места хватило с избытком, и потом ведь она была все-таки женщина и уж во всяком случае не более скотское существо, чем Пьяный муж, рядом с которым я засыпала столько раз. Я обратила внимание на исключительную красоту ее лица. Она была еще очень молода, пожалуй, лет двадцати. И тут мне вспомнили слова, которые часто повторял муж. «Разумеется, Минна, у нас будут дети. Я ведь люблю детей, особенно девочек, когда им исполняется двадцать лет». Вот, однако, до чего довела моего милого супруга, горного советника Калли к а н а н е н а его искренняя любовь к детям. Мне уже не нужно рожать, не нужно бегать на приемы к гинекологам, измерять ширину таза. Мой муж сам нашел себе ребеночка и бросил на нашу супружескую постель протрезвляться. Я заплакала. Мне хотелось разбить в кровь лицо этой спящей женщины. Такого гнусного позора я никак не ожидала, мне остановилось ясно. Мой муж вынужден был разводиться с прежними женами лишь потому, что не мог изменять все время одной и той же. Я вновь попыталась разбудить свою постельную компаньонку, но ее глубоко обморочное состояние продолжалось, и з приоткрытого ротика влетали ы неприятные хрипы. Когда я прислушалась к этим урчащим звукам, то всерьез поверила в дарвиновское эволюционное учение. Возможно, она была из тех обыкновенных уличных, млекопитающих, которые думают посредством чувств, а чувствуют посредством чувствительных нервов, расположенных в определенных частях тела. Они искренне верят, что любовь — это то же самое, что щекотка, а счастье — не что иное, как сытый желудок. Постепенно ко мне вернулось спокойствие духа, теперь я уже могла все анализировать холодно, без эмоций.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 — Вообще-то я хозяйка этого дома, — ответила я с достоинством, — но вы кто такая? — а, а, а я хорошая приятельница Калля, ну и ну, так ты, значит, хозяйка, а я думала, что хозяйка та глухая баба, что подавала ужин, да, да, а... — А что это ты пришла сюда спать, или у вас такой обычай? — Да это вообще почти всеобщий обычай у тех, кто состоит в браке. — А? Где? В чем? Ей не следовало бы смеяться, потому что...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 «Особенно, когда ты в таком состоянии...» О «Ой, я, конечно, не очень понимаю тебя, ты выражаешься слишком благородно, но...» <смех> «Ладно уж, оставим это, чтобы не вышла ссора, я затянусь еще только два разочка...» Она погасила сигарету, окинула меня критическим взглядом и спросила с явным сомнением. «Слушай, скажи мне, пожалуйста, а как же ты можешь командовать Калли? Я и то не могу...» «Могу. По праву. На то я и... жена!» Бедняжка вздрогнула и невольно прикрыла руками свою голую грудь. Голос ее задрожал. «А... разве ты... слушай, разве ты жена Кали? Я хочу сказать, разве Кали ж е н а т ы д а Ее лицо исказилось почти до неузнаваемости. Маленькие руки сжались в кулачки, она воскликнула, едва сдерживая слезы. «Вот с м е я Вот с я Я могла бы иметь другого лучше его и моложе!» И она разрыдалась совсем, как человек, который вдруг с ужасом замечает, что, сам того не желая, все время говорил правду. «Так и мы!» Две обманутые женщины долгую минуту сидели молча и думали о правде жизни. Если определять по учебнику логики, правда означает лишь торжественность содержания двух предложений но поскольку они, говорят, бережно, стараясь экономить ее, поскольку она является большой редкостью, не знаю, которая из нас была в ту минуту более безутешной, кого надо было утешать. Но об этом можно было бы написать роман, но он, пожалуй, показался бы слишком неправдоподобным. Я молча приняла решение для себя и вновь с удовлетворением подумала о нашем брачном контракте.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 Я без места. Маникюрш. Значит, в полном смысле работница ручного труда, которая зарабатывает свой хлеб, положив руку на руку. Теперь мне открылась тайна ее красивых и таких холеных рук. Она схватилась за голову, растирая виски и громко простонала. Ух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 Ты, «Ты тоже ы т нализалась?» «Нет, я не выношу алкоголя и табак едва терплю». «А, так ты, наверное, мормонка?» «Нет», — ответила я, хотя и не поняла ее вопроса. «Грешный человек — не редкость на этом свете, ведь и ангелы — не редкость в раю». Поэтому я вовсе не имела склонности причислять эту маленькую маникюршу к профессиональной категории публичных девиц. В моем представлении она превратилась в чистую голубку, когда узнала, как ловко обманул ее мой муж. Девушке нравились маленькие украшения, красивое платье. Пределом ее мечтаний было... супружеская ложа, на котором можно давать и брать одновременно. Все серьезные мысли отскакивали от ее ума, в котором уживались только фантазии вечного ребенка и вера в человеческую искренность».